Ретроспектива 6. Ты больше никогда не будешь один. В висках стучало трус, трус, трус. Ноги несли его куда-то, не заботясь о том, чтобы уточнить у головы маршрут. Та была занята совершенно другими делами. Повторяющееся слово Не мешало думать, оно будто бы выступало оркестровым сопровождением для основной мелодии. Она сошла с ума, она совершенно определенно спятила. Нельзя убивать людей, даже плохих и порочных нельзя. Кто она такая, чтобы решать чью-то судьбу? Кто я такой? Обогнув полгорода, ноги вынесли его к столбам. Ни есть, ни пить не хотелось, но нужна была точка опоры, и Николай взялся за бронзовую ручку. Внутри никого не было, только за стойкой слюнявил карандаш и что-то царапал им в учетной книге «Буфетчик дядя Яша». Поздоровавшись за руку, Николай уселся напротив. «Чаю? Отки налей, дядя Яш!» «Не отпускаем мы, Николаш, знаешь ведь...» «Налей, очень прошу, я ж не залетный, я не сдам, очень надо». Буфетчик удивленно выгнул седую бровь, но не спорить дальше, не ни выпытывать ничего не стал. Налил из начатой бутылки в стакан в черном подстаканнике, поставил перед Николаем, достал из подстойки калач. Коля много раз видел, как взрослая публика пьет водку. Дело это не казалось ему особо хитрым. Он взял стакан за ручку, посмотрел на прозрачную жидкость на дне, взболтнул, одним движением опрокинул себе в рот и схватился за горло. Из глаз брызнули слезы, хотелось глотнуть воздуха, но первый же вдох обжег небо. Он с благодарностью схватил протянутый калач, жадно впился в него зубами и обжигающий огонь от горла уже приятным теплом опустился в желудок, разлился по всему телу от кончиков волос на стриженной макушке до больших пальцев на ногах. Он проживал откусанный кусок, отхватил второй, подвинул пустой стакан дяди Яши. «Еще!» Буфетчик снова плеснул из бутылки. «Последнее, и закусывай!» Вторая пошла уже легче. Николай понюхал калач, отложил. Расстегнул пуговицу на воротнике, поставил оба локтя на стойку и подпер кулаками голову. «Илья и правда трус. Она же меня использовала, душу мне изгадила всю. Как я без нее жить буду? После нее как? Знал ведь, что гадина, но верил. Думал, что со мной все иначе будет. А она...» Перед глазами всплыло отрешенное лицо Анастасии. Глаза безразлично смотрели сквозь него и будто скучали, ждали, когда он уже наконец уйдет. «Не уйду. Не со мной, так ни с кем. Только не так, как Машка хочет. Без подлости, глядя в глаза, убью, чтоб знала, за что умирает. Деньги-то есть, Николаш, или записывать в книжку?» Коля достал из кармана монетку, положил перед собой. «Дядь Яш, скажи, а ты людей убивал?» Буфетчику было на вид лет пятьдесят, авторитетом он пользовался у местной братьи непререкаемым. Никто не знал ни фамилии, ни отчества, и очень может быть, что и звали дядю Яшу вовсе не Яковом. Он не говорил на блатном жаргоне, не матерился, но ни один из завсегдатаев столбов никогда не перечил этому тихому дядьке. Была в нем сила, и местные золотородцы чувствовали ее инстинктивно, как собаки чувствуют человека, на которого нельзя скалить зубы. Однажды, прошлым летом, Николай сам был свидетелем очень показательной сцены – Под вечер завалилась в чайную компания из трех уже подвыпивших фортовых неместных местных, гастролеров, коих в дни ярмарки пребывало в нижней сотни Уселись за свободный стол, и один из троицы начал требовать у Полового водки. Кричал, что всех угостит с хорошего хабара, стучал об стол тугим бумажником. Половой оправдывался, объяснял, что спиртного здесь не продают. Но гость саданул парню под дых и заорал, что если ему и его корешам не принесут водки и пожрать, он разнесет все заведение. В зале стало тихо. Дядя Яша медленно вышел из за стойки проковылял к беспокойному столику, наклонился к смутьяну, коротким движением ткнул ему в кадык, притянул к себе за ухо и, не повышая голоса, сказал... В столбах, таким как вы, даже чая не наливают. Дружки Баламута было кинулись на выручку, но тут же и полегли. Сидевшие за соседним столиком синхронно усыпили их дубовыми табуретками. Шумного гостя дядя Яша так и проводил во двор за ухо, а тихих его товарищей вынесли постоянные гости. Бумажник, которым хвалился скандалист, остался на столе. Дядя Яша поставил всем водки, Кольке и Юрке перепало по стакану чая с баранками, а бумажник спрятал под фартук. Никто не возразил. И вот теперь, захмелев от выпитого, Николай решил, что лучший дядя Яши никто его не научит, как быть дальше. А тот молча забрал из рук Коли подстаканник, сунул в мойку, вытер капли на столешнице. дядя ж прости, я от чего-то... Вот-ка все!» Побледнел Николай. Он уже прямо чувствовал на своем ухе железные пальцы. «Домой ступай!» Николай сполз со стула, на ватных ногах направился к выходу. «Фуражку забыл, накажут!» Коля был готов смириться с тем, что за фуражку и правда придется пострадать, но послушно развернулся, взялся за протянутый козырек, потянул. Но дядя Яша не спешил разжимать пальцы. «Не знаю, что у тебя стряслось, парень, и не спрашиваю, но ты запомни, чужой жизнью распорядишься, своей вовек а опосля хозяином не будешь. Уж мне это поверь». Николай уже почти час торчал на скамейке в губернаторском саду, надвинув на глаза фуражку и сунув руки в карманы кителя. В правом кармане лежал вытащенный у Юрки складной охотничий нож. Единственная его память об отце». Время от времени Николай мокрой ладонью сжимал рукоятку с утопленным в нее лезвием, будто напитывался решимостью, но так пока ни на что и не решился. На другой стороне аллеи, едва видимые через кусты сирени, сидели они, Настя и ее новый объект интереса. Сомнений никаких не оставалось. Коля тенью сопровождал их от дома Анастасии с трех часов дня. Сперва они попили кофе с пирожными на летней веранде французской булочной у Кремля. При этом кавалер перецеловал Насте пальцы на обеих руках. А когда они переместились на скамейку в сад, так и вовсе к шее прикладывался, щекотал стриженными усиками ухо. Николай то наливался кровью, то покрывался холодным потом, пыхтел, всячески себя обзывал и несколько раз даже вскакивал с места, делал несколько шагов в их направлении, но снова садился и снова ругал себя за нерешительность. В конце концов он не выдержал и в очередной раз мысленно вынес себе приговор трус резко поднялся и спрятав голову в плечи зашагал к выходу черт с ними пусть живут и радуются он уже почти дошел до ворот сада так и не отрывая взгляда от гравийной дорожки как услышал со спины насмешливый голос николай ты что следишь за мной еще сильнее сутулившись он медленно Повернулся. Настя в белом летнем платье, обшитом кружевом, стояла под руку со своим спутником в щегольской клетчатой тройке, который так полюбили камевояжоры и купцы новой формации, и с брезгливой улыбкой смотрела на него. «Настасья Игнатьевна, что это за прыщ? Он вам докучает?» Ее кавалер, отставив в сторону трость с набалдашником в виде лошадиной головы, смотрел на Николая, как на назойливую муху. «Да так, Савелий Андреевич, просто старый знакомый». Николай поднял голову, сжал кулаки. «Знакомый? Просто старый знакомый? А теперь у тебя новый знакомый? Ах ты, ах ты!» Все обидные слова, приходящие на ум, казались недостаточно сильными, неувесистыми. Он бессильно раскрывал рот, ему не хватало воздуха. Медленно вытащив из кармана нож, Николай дрожащими пальцами раскрыл лезвие и шагнул к улыбающейся Анастасии. «Убью!» – обида ударила в голову, перед глазами поплыли красные круги. Он, уже ничего не соображая, рванулся вперед, выставив руку в сторону белого кружевного пятна, охнул от резкой боли в локте, обернулся на пятно клетчатое и лишь увидел, как и без того смазанный окружающий мир заслонился бронзовой лошадиной головой и взорвался искрами. Какое время душа его пребывала вне тела, он не знал, но когда сознание вернулось, находился он в том же месте, лишь поменялся угол зрения. Линия горизонта стала вертикальной, возле самых глаз чернели слегка запорошенные гравийной пылью сапоги, а за ними модные лакированные штиблеты и белые дамские башмачки с пуговками». «Придется вам, господа, как он очухается, со мной до участка прогуляться. Показания оформить, стал быть». Николай чуть повернул голову. на сапогами напуском нависали темно-синие штаны с тонкими красными лампасами и селедкой в черных ножнах с золотым оконечником. Селедкой обыватели называли «шашку». «Городовой. Вот дурак, видел же его у ворот, когда входил в сад». «Прям уж придется!» Настин голос звучал так же насмешливо. «Покушение на убийство, не шутки ж? Бог с вами, до да кого он мог убить?» В том Насти усмехнулся ее ухажер. «Разве что такого же мальчишку! Посажу его сейчас на скамейку, пусть домой чешет, как очухается, к мамке!» Но городовой заупрямился. «Вы можете и не заявлять на него воля ваша, но так как он в мундире кадетского корпуса, я доложить обязан и сопроводить в участок, а там уж пускай с ним мое или его начальство разбираются. Просыпайся, паря!» Сильная рука ухватила Николая за ворот, потянула вверх и поставила на ноги. «Идем!» И он пошел. За спиной с лязгом закрылись ворота корпуса. Его выставили. Шесть лет жизни, а выгнали за один день. Да и дня-то не понадобилось. Управились за два часа. А вместо напутствия директор еще и припечатал. «Вам, господин Радкевич, госпоже Будочниковой надо бы в ноги поклониться, что она на вас заявлять не стала, иначе бы пошли по этапу скандальниками, это же гарантированная каторга, и свечку поставьте Николаю угоднику, что руку вашу отвел, а то бы петлю себе заслужили». В я вам запишу академическую неуспеваемость. И поверьте, не из-за того, что оскандалить наше учреждение боюсь. Вас жалко, если истинную причину указать, это вам на всю жизнь волчьим билетом станет. И вот, возьмите. Он протянул Николаю аккуратно сложенный четвертной. И теперь, стоя за воротами училища, он глядел на эту бумажку и не понимал, что ему Дальше делать Конечно, надо было проявить гордость И отказаться от этой подачки Но он ошалело Деньги взял, спрятал в карман Куда же теперь Всех пожитков Один фанерный чемодан С накупленным Настей барахлом Мундир отобрали Зимние вещи он сам отвез родителям Еще в начале лета Господи, родители Они не перенесут Впервые за два дня он подумал о матери с отцом. Нет, домой нельзя. Пусть лучше узнают от чужих людей. А он пропадет. Хотя бы на время. Он поднял руку, сел в остановившуюся пролетку. Назвал Настин адрес. Надо объясниться с ней, проститься, а потом исчезнуть. Затеряться где-нибудь в большом городе, в Москве или Петербурге. Дверь долго не открывали, хотя он точно знал, в доме всегда кто-нибудь есть. Или Стеша, или Маша, или сама Настя. Наконец щелкнул замок. На пороге стояла Маша. «Настя дома?» – нездоровая спросил Николай. «Одна?» – «Дома. Одна». Маша отошла в сторону, впустила его в прихожую. «Чего это у вас все в цветах? Ты чего в черном-то?» «Умер кто?» – похолодел юноша, оглядывая заставленную корзинами с гвоздиками и розами прихожую за навешанные зеркала. «Умер». Чемодан с глухим стуком бухнулся о мраморный пол. Маша повернулась спиной к Николаю и вышла в гостиную. Он не хотел идти за ней. Он знал, что ничего хорошего там не увидит. Но он вошел. Посреди большой гостиной, там, где всего несколько дней назад был стол, за которым он пил чай и месмеризировал зеленую муху, теперь на каком-то специальном подиуме стоял открытый гроб. Он сделал еще два шага. Настя на лицо в обрамлении живых цветов было таким спокойным, будто она прилегла на минутку после завтрака и сейчас откроет свои черные глаза, губы раздвинутся в улыбке, она встанет и закружит по комнате под одной лишь ей слышимую мелодию. Николай наклонился над спящей царевной, опустился на колени, взял ее за руку, прижал ледяную ладонь к своему горячему лбу. Слез не было и злобы не было. «Была пустота и отрешенность. Это сон. Опять кошмар. Он сейчас проснется». Пальцы нащупали что-то с внутренней стороны Настиной руки, чуть пониже кисти. Что-то лишнее, чего там не должно было быть. Он повернул ее ладонь. Вдоль линии вен шел ровный разрез. Посмотрел на вторую руку. То же самое. Николай обернулся на Машу, несколько секунд пристально смотрел на ее улыбающееся лицо, а потом медленно завалился на бок. Было горячо и мокро. Кто-то держал его за руку и гладил лицо. Николай открыл глаза, попытался сфокусировать взгляд на сидящем у кровати человеке. «Мама, как ты меня нашла?» Мама молча отжала стоящий на табурете медный тазик платок, приложила его к колбу, провела по горящим щекам. «Папа тоже здесь, вы простите меня?» Он попытался сесть, но мама так же молча надавила на плечи, не дала ему подняться. «Что же ты молчишь? Мне страшно, мама! Не бросай меня! Я совсем один!» «Тихо-тихо!» – прошептала мама почему-то низким хриплым голосом Маши. «Тебе нужно лежать. У тебя жар. Я тебя никогда не брошу. Ты больше никогда не будешь один».